Олег Запфир. Идеальный мир для социопата. Книга седьмая. Глава 1. отобили системных сообщений, я удивился или офигел, если лучше сказать. А потом пришло самое вкусное сообщение, как по мне, и самое желанное. Поздравляем. Вы добились в этом мире некоторого успеха и заслуживаете награду от системы. Ваша награда будет выдана вам по прибытию в ваш родной мир или по принятию статуса эмиссара на этой планете. Не знаю даже, что это за эмиссар, но догадываюсь, Король говорил, что прибыл сюда с миссией, и он был эмиссаром. И как мне показалось, уж очень хотел свалить. А значит, если я стану эмиссаром, то не застряну навсегда на этой планете без возможности выбраться назад. Система будет давать мне плюшки, а я захочу путешествовать и дальше по мирам, не успевая выполнять её задания здесь. И я уверен, что задания будут не очень. Ну, захвачу я пару королевств, а дальше что? Найти жену и завести детишек? Так у меня уже вроде и девушки есть, и детишки как бы тоже. Ну, нафиг нет. Я не согласен. Лучше уж домой и как раньше по интересным мирам бегать. Да и клан я не оставлю, который вложил столько сил и труда. Я уже молчу про надежды, которые возлагал на него. Внимание. Время на раздумье вышло. Система автоматически защищает вам отказ. Вот и хорошо. Так сказать, тонкий намёк от системы, что я здесь нафиг не нужен. Ну и ладно, что-то я задумался. Пора браться за дело. Сделал шаг к королю, и моё тело обдало болью. Хороший эликсир, но на месте стоять больно. Подобрал его золотую корону и закинул в инвентарь. Больше брать ничего не буду, да и нет у него ничего. Странно, я точно помню, что он тянулся к артефакту, но он словно исчез после его смерти. пора отправляться искать Амаро и остальных выживших, чтобы сделать их мёртвыми. Всё же в замке полно ещё должно быть врагов, которые только что решили своего короля. Да твою же мать! Во время совещания на весь кабинет стал материться комбат. Да что же это такое? Как так можно? Вот зачем? Почему спокойно не живётся? Не все поняли, что случилось, а только избранным было дано понять причину припадка своего лидера. Может, ему водички принести? Кажется, он переработался. Или магией целебной обдать? Спросил местный целитель у людей. Федери смеялся, а Косалапа из братом заржали как кони. Боюсь, не поможет ему вода, сквозь смех сказал Федя. Может, вы меня просветите, с чего такой смех? Альберт ещё не настолько сблизился со всеми, чтобы понимать их с полуслова. Акенбат тем временем не прекращал материться и с каждой секундой Маати становились всё крепче и зачеренней. Ставлю 20 серых коробок, что причина в Варга. Федя протянул руку для спора Праправо. Ты во мне дурака дышал? Я могу и 200 поставить, так как уверен, что это только он виноват, вмыкнул Праправо. Нет у тебя 200, возмутился Федя. Нефиг ставить казённые коробки. Прошу прощения, Легонько перебил их спор Харенаманд, которого первый раз позвали на совещаниях как сильную боевую единицу. А у вас всегда так происходит с совещания? Либо сегодня исключение из правил. А то я всегда, я буду совсем не против их посещать. Это, знаете ли, люблю хаос, оскалился он, мечтая, когда ему опять предоставится возможность броситься в бой. Когда вернётся, я его прибью, вдоволь вырыгнувшись, вынул свой вердикт комбат. Многие на это заявление только усмехнулись. Ай, да успокойся, старый, отмахнулся Федя. Сколько раз я такое от тебя слышал? И ничего ему не было мне гадит неспокойно баб приводит новых и творит всё что душе угодно комбат скривился понимая что тот прав лучше скажи нам что он натворил вот в раз довольный варгом сидел прапор им нравились его выходки он напоминал ему его самого в молодости я уже подумал мимуары писать а мне нужен материал а этот раз он переплюнул самого себя доставай коньяк дал команду можно старик своему другу А тот поспешил выполнить такую замечательную просьбу. Овы обойтись одной бутылкой не удалось, так как все хотели. И Прапору пришлось раскошеливаться, от чего он уже был не рад выходке Варга. Вообще-то он убил сына Уруса, выдал всё, как на духу комбат. У хренаманта выпала рюмка из рук, Афедия выпучил глаза от удивления. Косолапый и Шатун довольно заржали и высказали слова поддержки Варгу. Правда, не забыли добавить о том, какой он урод, что не берёт их с собой. Вот можете мне не поверить, но я уверен, что во всей этой истории пахнет бабой, а то и бабами, после некоторой повиши паузы выдал своё мнение Прапор. Пиздец, вырвалось дежурное фраза у Феди на такие случаи. И не говори, согласен на все 100%, ответил комбат. Где-то очень далеко от планеты Земля. Старая алтарная комната, в которой, кроме пыли, находилось лишь два алтаря. В ней не было окон или дверей, а само это место было очень глубоко спрятано под одной горой, которая у местных считалась священной. И священной не в хорошем смысле слова. По их легендам, в недрах этой горы спит многовековое зло, которое нельзя будить ни при каких обстоятельствах. А потому там, не то что горной работы, а даже ходить было запрещено. Начали засиять один обелеск. Затем через несколько минут второй. Ну и зачем ты меня позвал? раздражённый женский голос начал первым, но без приветствий. Собеседник не спешил говорить. Он любил отучать её не сразу. "Не злись, гнилушка", попытался он охладить её раздражение. "Порой бывает так, что даже бывшие враги становятся друзьями. Ты не считаешь, что сейчас наступил хороший момент отбросить старые обиды?" В зале разразился замагильный смех. Ты всегда был мастером сладких речей, а ещё хорошо умеешь придавать. Ты вспоминаешь слишком давнее. Усмехнулся, голос и замолк. Давай я ей сделаю выход. Всё ещё жду объяснений, почему ты меня позвал. Она не считала себя дурой и не велась на его пустые слова. Вроде спешка это не твоё, но ты сейчас спешишь, непрекращал уменьшить мужской голос. Надо ну, так и быть. Я сегодня в хорошем настроении, так что перейдём сразу к делу. Будь же добр, и назови причину, иначе я немедленно покину тебя. Вновь стала она раздражительной. Мужской голос вырыгался на трёх мёртвых языках и тяжело вздохнул. Уро со слаб. Он не может больше считаться с нами. Пора прекратить обращать внимание на его требования и угрозы, а взять то, что наше по праву. Продолжай. Смягчился голос. Он потерял одну планету и потерпит неудачу на другой. Он знал, что мимо таких разговоров она не пройдёт. Предлагая заключить нам союз. Женский голос не стал сразу отвечать, а взял несколько секунд на раздумье. Тогда договор только на крови, было её условием. "Разумеется", усмехнулся он и продолжил. "Половина планеты твоя, а вторая моя. А всех мелких сошек изведём вместе". Клятя того, кто нанёс такой унизительный щелчок по носу Уруса. Такое предложение было выгодно для обоих, и не удивительно, что они так быстро нашли общий язык. А начнём мы именно с той мелкой сошки, которая достаёла нам столько проблем. Её голос стал грубным, когда она оболновалась, то забывала себя контролировать. "Верно", вновь усмехнулся морской голос. "Ты сможешь отомстить ему за всех своих последователей?" Не мог он держаться, чтобы не вспомнить о её провале. Не только я, не только я, дорогой Урдаош. Эта зелье сделала меня не только сильнее, но и тупее. На всех парах помчался в пещеру, дабы проверить, как там Аморета, не сожрала ли её Кая. Но её здесь не оказалось, как и Жорика. Я, конечно, забыл проверить карту и теперь теряю время. Она сейчас находилась в одном жилом крыле, в котором я ещё не был, но Жора там недавно успел побывать. Не везёт. Ты как с этим бороться? По дороге я убил ещё с десяток зашуганных гвардейцев, которые даже не сопротивлялись. Слишком уж они оказались впечатлительными. Подумаешь, повсюду лежат трупы, а местами только большие лужи крови, какая любит пожирать тех, что пожирнее. Раз я оказался в этом зале, то не уходить же просто так. Казался пополной нагадить этому мудаку Урусу. Достал свой молот и подошёл к первому алтарю. Долго, как всегда, не думал и начал вымещать на нём всю свою злость. Начаре он не поддавался, но я заметил, что с каждым ударом и с каждым новым взмахом молота моему телу становится не так больно. Я продолжал лупить так долго, что даже потерял счёт времени и провозился не меньше 20 минут. Алтарь был уничтожен, а мне полегчало. С другими я не намерен терять столько времени, и пошёл к выходу. Удулей развернулся и призвал лук. Я знаю прекрасно, кто здесь отлично справится. Да так, что прямо ух! Дыхание пустыни, настало твоё время. Это можно было не кричать, но настроение у меня сильно отличное. Находиться здесь больше не было смысла, и я и так знаю, что на этом месте останется только песок. Побежал искать Жору и Амарету. Бежал к ним Онаткнулся на Каю. Нет! Нет! Малю, пощади! Бежал крупный мужчина как ребёнок. Узнаю Каю. Она, играяче, кружила вокруг него и наносила лёгкие порезы, когда он отвлекался. У него в руках был меч, да только помочь ему он не мог. Когда Кае надоело, она приблизилась к нему, игнорируя его слабый удар мечом, откусила голову и захрустела ею. Я отступая, наступил ногой случайно на другой труп, чем сразу привлёк её внимание. Ворд посмотрела на меня, перестав жевать. Нет, нет, я ничего не хотел, выставил вперёд руки. Просто мимо проходил. Я Жорикa ищу, указала она лапой в том направлении, где он был. Этой сам знал по меткам, но не стал ей говорить, а то может она убивает самых умных. Ну, говорят же, что бабы любят умных, а она в некотором роде тоже одна из них. От греха подальше, я ушёл подальше. Искал одних, а нашёл других. тот тип, что пытался мне подстать с убийством в туалете, сейчас с отрядом охраны спешил покинуть дворец. Да не с пустыми руками, как я погляжу. Какая дурость. Мне хотелось смеяться, а выходило только хрипеть и рычать. Чем он привлёк их внимание? Убить его, расстелелся он, я дал приказ на его устранение. Ну да. Он же не знает ещё, что всю кашу здесь заварил я. Самое смешное, что он задержался через деньги. У него и его охраны были полные мешки всякого добра, которые они решили вымутнуть потихому. На лицо вылезо скал, от которого охрана пока не спешила напасть на меня, и они стали переглядываться между собой. Плевать мне на охрану, ой, как плевать. Пока они решают, кто первым пойдёт в бой, их наниматель пытался удрать. Достаю лук и всаживаю ему в спину фосфорную стрелу. Он вскрикнул и упал. Кажется, вы только что потеряли нанимателя, прохрипел я. Ах, вот где их слабое место было. Теперь они бегут наперегонки, чтобы прикончить меня. Конечно, я их обманул, он ещё пока жив, если судить по крикам. Возможно, они надеются успеть его спасти, если получится убить меня. Но нет. На самом деле они увидели у меня лук, и это их шанс убить лучника. Как мне их жаль. Лук сменился клинком, и я блинками сам бегу к ним. Пара удачных змахов, ещё несколько блинков, и бой окончен. В этом месте остался только я и тот тип. Медленно иду к нему, размышляя, как лучше поступить. Видишь, как судьба повернулась? Подойдя вплотную, нагибаюсь к нему, чтобы заглянуть в его глаза. Не того ты хотел подставить. Но даже не это веселит меня, а то, что твоя жадность сгубила тебя. Мне приказали, пищит он. изываясь от боли, а из глаз текут слёзы. Что? Правда? делаю удивлённое лицо. Клянусь, пытается спасти свою никчёмную жизнь парень. О! Тогда это меняет всё, многозначительно киваю, словно раздумывая о чём-то. Пожалуй, я оставлю тебе жизнь, ты же не виноват, выходит. Да-да, не виноват, кивает он с мольбой в взгляде. Какой же он идиот. А ведь я мог просто убить его избавить от мучений, но он сам решил свою судьбу. Переступаю через него и иду дальше. Но потом разворачиваюсь и: "Кая! Пору что есть сил". Он смотрит на меня как на придурка, наверное, из-за моей улыбки. Вначале ничего не происходит. Потом тоже. Дальше ещё чуть-чуть. Тоже ничего. А затем прибегает она, и парень забывает обо всём на свете. "Я тебе тут покушать остоял", указываю на него рукой. "Приятного аппетита". Граф издаёт гортанный рык и кивает мне, а затем мчится к своей жертве. Что было дальше, я уж не смотрел. Амарету и Джору я нашёл в одной из шикарных комнат дворца. "Убери его, дрянная девчонка!" орёт солидных размеров мужик на Амарету, держа её за шею. Её глаза в слезах, но там пылает ярость. А на груди у мужика нет amuleta, как вижу взглядом. Он в сапоге, Помоляю тебя, говорит сквозь зубы Маретта, и мне становится её жалко. Убей его. А нет, не жалко. Я думала, она мужика будет умолять, не трогать её. Бирайся прочь, иначе я проткну её сердце, он обращается к Жорику. Картина, впрочем, интересная. Много мёртвых тел вокруг. И это дело рук Маретта и Жорика. Они сдугровоз здесь поселились. Но Жоро снова на косячил. И как он позволил ей попасться ему в руки? Дядя, я никогда не прощу тебя за то, что ты сделал, выкрикивает она ему в лицо, а тот сжимает руку, держащую её за горло, сильнее. Тхы, убилых. Ух, какая Санта-Барбара. Так это её дядя, тот, который не отвечал на её мольбы. Он оказался предателем и убийцей. А говорят, что убийца это всегда садовник. Видать, врут. Идиотка. Ещё крепче сжимает её шею. Ты не представляешь, через что я прошёл, чтобы попасть к ним в братство, но ты всё испортила. Почему ты не могла просто лечь к королю в постель, или на крайний случай сдохнуть, как вся твоя блядь, договорить он не успел. Одним крепким и усиленным ударом через он отлетел от неё. А затем я бликнулся к нему, Иван сделал глянок прямо вам лет через сапог. Вот теперь он обезврежен. Но я не спешил с ним разбираться. Опять вернулся к Жорику. И как ты допустил это снова? Строго глянул на него, отчего его ушки поникли. Жора, жора. А вот того, что случилось дальше, я никак не ожидал. На меня прыгнула Амарета и обняла, рыдая. Не строго его. Я сама дура, думала, дядя пришёл спасти меня. Я побежала обнять его, а он вот же. Слов нет одни маты. Когда она успела спеться жорику? Жора. Она ведь даже готовить не умеет. Как ты нашёл с ней общий язык? Ням. Ничего не понял, что он там на своём нямском сказал, но точно защищает её. А как же Полина? съязвкой спросил наглый мортук. Ням-ням. Нахохлился мелкий. Что значит это не моё дело? На секунду отвлёкшись от Жоры, дал амарете лёгкую подсказку. А то его дяди больше нет артефакта защиты. И вернулся к Жоре. Ты и моими девушками мне тут не угрожай. Я сам им про тебя многое могу рассказать. Мы с Жориком ругались минут 5 под крики её дяди, которому было, ой, как не сладко. В общем, каждый раз удивляюсь, насколько громко умеют кричать люди. Да что там я. Даже Кая примчалась на крики и, увидев, что здесь творится, одобрительно кивнула. Амара-то сразу прижалась к моему боку. Кая на нас не стала обращать должного внимания, а обратила его на трупы, которые громко чавкая, стала пожирать. Мне показалось, что даже Жорику поплохело от такой картины. Правда, это все игра. Он просто играет роль Жорика из высшего общества. Вот же научили мелкие на мою голову. Скоро потребуют у меня гражданский титул. Что делать дальше, я не знал. Это стоит, рыдает и обнимает меня. Жора морозится от матери, а я, как идиот, жду портала, чтобы свалить отсюда. Ты справился, прозвучал голос в моей голове, и мне показалось, что он доволен. Это было увлекательно, поэтому ты заслужил награду. О, система. После этих слов я сам чуть не расплакался от счастья. Представляю, какая была бы картина. Стоим мы с Маретом в обнимку и вместе рыдаем. Но не забывай, за все дары последует расплата. Вот это мне уже не понравилось. Ты сдержал свои инстинкты и не поддался им, как в прошлый раз. Теперь откат. Что за откат, хотелось крикнуть мне, как я охринел. Боль, дичайшая боль по всему телу. Мои сухожилия свернулись в трубочку и вывернулись обратно. Но это полбеды. Зрение. Я, кажется, потерял его. Всё было в очень ярких цветах, даже закрывая глаза, я видел сотни нитей и ручейков света, играющих повсюду, словно меня избили яркой радугой. Портал. Я открыл его для тебя в борце, в тронном зале. раздался безудержный смех Поспеши, у тебя мало времени. Если он закроется, то следующий будет нескоро. Вот и приехали. Я ничего нормально не вижу, весь мир стал для меня фрактальным. Кажется, я попал